Глава тринадцатая, сорок шесть. На границе поймали американского шпиона. На допросе шпион раскололся и сказал, что он получил задание узнать, как в России проходят допросы. Каждый день вижу людей спокойно идущих по правой стороне тротуара. Это британские шпионы совсем обнаглели. Все трое были в форме. «Генералы. Не в парадный, в обычный. Вместо орденов и медалей маленькие прямоугольнички цветные. Все груди в прямоугольничках». Двусмысленно звучит. «А как надо?» «Сам Штелли за неполных десять месяцев пребывания в прошлом тоже несколько прямоугольничков получил. Но не генерал». Собирались у семичастного обсудить бред, что написал известный сценарист Пётр Миронович Тишков, по совместительству министр культуры СССР. «Блин, Блинский. Ну, напишите лучше», — так и сказал. «Знаете что, товарищи генералы, а не пошли бы вы? Сами пишите. Я академию в генштабы не заканчивал, у меня вообще только первый курс Политтехнического института идёт». «Вот только начался. Месяц как. Да и тот заушный. Прощевайте!» На публику играл. Генералы не дураки. Поняли и поржали. «Не бузи, Петр. Теперь в одной банде!» — протянул ему исчерканный сценарий Цвигун. «Смотри-ка, уже успели. И напечатать, и исчеркать, и снова напечатать, и снова исчеркать. Работали!» А он спал. «Тот приказ на днях видел. Горячко тебе генерал-майора запаса присвоил. Сегодня-завтра и до тебя дойдет. Вот, а ты говоришь, не ценят». Семичастный подмигнул. «Вот это да!» А ведь обещал полковника. «Вот сидел с сиднем и дурнем среди генералов. А вдруг бац! И сидят одни генералы. Без дураков. Дело непростое». А операция может выйти настолько громкая, что просто недопустим провал. Поэтому сценария нужно два: один настоящий, а один для киношников. Этот Десика ведь попрется по всем сценаристам, и скоро и Испания, и Франция, и Италия будут знать, что русские собираются ловить в Барбее. Так что ли, генерал-полковник ГБСССР Николай Степанович Захаров? Посмотрел на министра, как на пятилетнего ребенка, с младшей грудной сестрой, подрашивающего. По основному будут работать наши с кубинцами. Сейчас вопрос прорабатываем. Чегевара сегодня вылетел в Москву. Это все наши проблемы. А твоя, Петр, теперь задурить мозги Оскароносу. Никаких борьбе. Даже никаких намеков на Леонского мясника. Зато нужен шум в прессе. Что знаменитый режиссер едет в Боливию снимать фильм про партизан, и нужно, чтобы власти Боливии это одобрили. У власти ведь не дурачки и там. Значит, партизан нужно выставить зверьем, и с ними сражаются, не сидя жизни. Хорошие парни, истинные герои революции, ученики самого Симона Боливара. И не слова про церру. Вот Балван, в смысле не Захаров, а Штеле. «Точно ведь! Кто там в Боливии президент? Он что, идиот? Съемки такого фильма допустить! А как же Де Сика? Он антипартизанский фильм снимать не поедет!» «Засада!» — сказал это чекистам. «Тяжело с вами дебилами общаться. Ну разве нельзя намекнуть, что этот сценарий для главнокомандующего вооруженными силами генерала Аванда Кандия и Рене Барриентоса?» Со президента военной правительственной хунты, помягче чуть, вместо дебилами было произнесено писателями, но суть это не меняет. Дебилы, они и есть дебилы. Там пару месяцев назад было громкое событие, резня в ночь Святого Иоанна, 24 июня этого года. Это когда солдаты открыли огонь по шахтерам и убили около тридцати женщин и мужчин в день Святого Иоанна. «Называем его по-испански «Диа де Сан-Хуан». «Услышал, а ты туда с таким сценарием!» Продолжал генерал-полковник тыкать носом петрушку в какушку. «Ну, все, все, проникся. Пошел писать третий сценарий». Поднял руки Штелли. «Вот, правильно. Держи, это заготовки наших аналитиков. Пригодятся?» «Блин, хорошо, что де Сика еще не уехал». Петру уговорил его продлить знакомство с СССР, посетить Ленинград и Крым. Должен же он побывать в тех местах, где воевал граф Толстой. Вчера как раз из Ленинграда и улетел в Симферополь со всем семейством. Вернется, придется его уговаривать. Но дядька шебутной за любой кипиш, кроме голодовки, уговарится. Слушайте, товарищи чекисты, вдруг дошло до Петра. А какого лешего я тогда три дня не спал и писал тот глупый сценарий? Чего ж глупый? Мы по нему разработали операцию, так что прими благодарность, пока только устную. Ну и опять ты тугодум. Только хотел тебя похвалить. Пожал руку и тут же этой рукой на петрушку махнул. Теперь вообще ничего непонятно. Замотал голову Петр. Да. Поясняю для тех, кто в танке. Дейсика с помощью найденного им режиссера пишет сценарий антипартизанский и начинает по нему съемки. «Мы в это время проводим операцию. По ее завершению вся ваша ГОП-компания вместе с нашей переправляется на Кубу и уже там снимает фильм по первоначальному сценарию. Получаем две бомбы, одна за одной. Сначала всему миру показываем захваченного фашистского преступника, которого укрывали власти Боливии с помощью ЦРУ, а потом выходит фильм о поимке международным отрядом леонского мясника. И затем еще и суд в Париже, где Барбье рассказывает, как власти США помогают нацистским преступникам укрываться от возмездия. Есть у нас парочка сволочей-палачей на примете. Некоторые на евреях отрывались. Вот про них и расскажет подсудимый Барбье. Израиль и их лобби в Сенате и Конкретии США будут иметь отличный повод покусать цару. Смотришь, тем на какое-то время будет и не до нас. Только ты, Петр Миронович, все что сейчас услышал, забудь. Во-первых, это только планы. Во-вторых, и цару, и ФБР, и прочие их спецслужбы не дураки и не дремлют. Меньше говоришь, дольше живешь. Вот, омнил себя крутым разведчиком, шпион недоделанный. Аутормиронович уже уходил, окликнул семечасный. Да, мы к тебе пока парочку человек приставим. Не дергайся, если заметишь, это для охраны. И дорогу на красный не переходи. Комики. Сорок семь. Идет охотник по лесу, хочет пить, вдруг видит ручей. Наклоняется, пьет, слышит шуршание в кустах и подозрительно спрашивает: "И кто в кустах вручай не писает?" Здавленный голос из кустов: "Нет." Опять пришлось ехать в Завидово. Да и правильно, чего в пыльной, задымленной Москве делать? На даче, там воздух, ни свинарника, ни птичника у вождя нет, только поле вокруг. заросшие сорняками, так что на самом деле воздух. Петр позвонил брежневу, набрался смелости и позвонил по правительственному телефону, зачем-то ведь его поставили, позвонил и сообщил, что хочет подарить подарок. Подарок дел хороший, ты Петр, часов десять завтра завидно приезжай. Приехал даже чуть по раньше, вдруг пробки. Нет, не из-за большого количества машин. Просто могут дорогу начать ремонтировать. Подъехал, прошел проверку документов, вытащил из машины ковер, скатанный в трубочку, и попёрся в дом. Не про канала отобрали. Вам же хуже, потом сами будете тащить. Тем более подарочный костюм помнется. Нарядился же. Все ордена и медали нацепил, прямо герой необъявленной войны. Вполне приличный иконостас. Перед дачей десяток автомобилей, в том числе и правительственных, в холле первого этажа полно людей. Твою ж! Все в лесной одежде. Да они на охоту собрались, а он придурок при полном параде из кучи серебра на груди. «А, Петр, проходи, сюда давай!» Гречко рукой машет. Вокруг накрытого стола человек пятнадцать. Щелоков, Устинов, Гречко, Черненко, остальных не знает. Молодые. Егеря, скорее всего. «У ты, ну ты, разоделся! Ты звоном орденов всю дичь нам распугаешь!» Брежнев во главе заставленного стола. «А спиртного-то нет. Молодцы! И синтуки стоят в зеленых бутылках». Леонид Ильич, я не собирался на охоту. Подарок привез. Запаниковал Петр. Посмотрим с охоты. Оказывай подарок. Встал из-за стола, дошел. Следом и остальные подорвались. Не подхалимский, просто интересно народу. А то брали у меня на входе. Развел руками Тишков. А почему отобрали? Бомба что ли у тебя там? Ушептил Гричко. Народу понравилось, посмеялись. Бомба. Произведение искусства. Картина? Подошел Ильич. Нет, Леонид Ильич. Бомба. Миша. Генеральный секретарь обернулся к поджарому чернявому мужчине. Точно. Миша. То ли Федоров, то ли Федотов. Личный егерь Генсека. Читал про него Пётр как-то. Егерь не на цирках. Спокойной походкой вышел из зала. вернулся через минуту с ковром, осмотрелся, не зная, что делать. Пётр перехватил у Миши ковер, отошел на пару шагов. Говорил же картина, опять Гришка. Пётр опустил ковер на пол и раскатал. И чего вы хотели? Не моя сцена. Ревизор отдыхает. Куда там Гоголю? Картина размером два на три из ярких солнечных цветов. Ниток. Стоит Брежнев с ружьем над поверженным оленем с огромными ветвистыми рогами. Никакой рамки, никаких кистей. Полотно, мать его! «Леонид Ильич! Ну, вылитый! Это же месяц назад было! У меня такой снимок есть!» Первый вышел из комы Щелоков. «Кхм-кхм-кхм! Петр, ну, дружил, ну, молодец!» Брежнев пошел обниматься. «Обнялись!» Леонид Ильич, это не от меня подарок, это от жителей Краснотуринска. Написали они мне. Передай дорогому Леониду Ильичу в благодарность за его заботу о нас. Дорогому скажу тоже. Спасибо, Петруша. Слезинка из глаза. Опять полез целоваться. Ладно, привык уже. Как у тебя там ковровое предприятие есть? А как успели? Человек торжественность момента испортил. Я что, бойшь что ли? В городке есть колхоз, а там ковровый цех. Переманили из Узбекистана детей дед домовских, дали работу и жилье. От детей, значит, от сирот. Брежнев натурально плакал. Опять обнимашки. Стоп, стоп, товарищи. Все члены политбюро прошлись, зацеловали. Остальные егеря просто рук пожали, а Миша тоже полез обниматься. Спасибо за Леонида Елища. Ты, Петя, золотой человек, и город у тебя замечательный. Чего там не хватает, говори. Дам команду построить. Елис достал платок, вытер глаза и очки, обошел вокруг ковра. Ведь и правда красота. По нынешним меркам снос башки – это нетканная Олежки, что у каждого на кровати висят. Это картина. Два на три метра. Не знаю даже. А нет, есть одна конструкция, которую точно без вас Леонид Ильич не построить. И что же это? Бряжников опять начал протирать очки. Драматический театр и театральное училище. Не понял, а почему нельзя без Леонида Ильича? Ты ведь министр культуры. Влез опять щелоков. Театр положен городу с населением больше ста тысяч человек. «Брось, Петя, это цифры, а тут люди, сироты. Встрой, я тебе даже приказываю, встрой!» И опять слезы, и опять обниматься. «Это дело надо обмыть, красота какая!» «Как, Леонид Ильич?» Черненко оглядел народ и повернулся к Брежнему. «А сто, не больше. Зубровки принесите. Петр, мы сейчас в Заречь поедем. Давай с нами!» Леонид Ильич, я в костюме и ружья нет. Ирода какая. Миша, а мои товарищи переодятся. Выбери по стопочке зубровки. Белорусского разлива, подчеркнул Гречко. Потом с Мишей ушли в отдельную комнату. Твою. Штук под сотню разных ружей. Правду говорили, что коллекционирует. Вот, Пётр, Неронович. Вот, Петр Миронович, из этого ряда выбирайте. Три огромных сифа, глаза разбегаются. Два стволки, вертикальки. На этих резьбы инкрустации поменьше. Увидел знакомую эмблему Гамо. Потянулся. Нет, Петр Миронович, это воздушка. Ну да, у него была такая в той жизни. Между прочим, скорость выстрела будет составлять порядка трехсот шестидесяти метров в секунду. Доску дюймовую легко пробивает, а если сухие доски, то и две. Вот, советую, ружье фирмы Весли Ричардс, Англия, Лондон. Миша протянул ему оружие. Красивый приклад, инкрустирован вставочками в виде зверей. Пойдемте, костюм вам подберем. Мы с вами примерно одного роста, мой возьмете. Одели, вооружили. Вышли назад к народу. Ковер уже исчез. Основная масса, перебрасываясь словами, толпилась у выхода. Вот совсем другое дело. А то приехал тут ардинаметристик. Маловато, кстати. Ну, да исправим. К хатному генсек уже спокойный, деловой. Вождь. Убережного карабин с оптикой. Прямо такой, как на ковре. Расселись по УАЗикам, тронулись. Ильич штель с собой забрал. И вообще, как к охоте-то относишься?» «Леонид Ильич, разве это охота?» «А что? А какая?» Встрепенулся. «Вот когда ему охота и ей охота, вот это охота!» Грохнули все. «Ей, охота! Запомню! Вот умеешь ты, черт этакий! Еще есть анекдоты. Люблю их!» Сидели с Кузьмичом ночью у костра. Я его спросил. «Кто там так кричит на болоте?» «Выпь!» И так я его спрашивал, пока не напился, и меня не смотрело в сон. Но Кузьмич так и не сказал, кто же кричал на болоте. Секундное молчание, а потом опять грохнули. Даже шофер подключился. Еще парочку рассказал, а потом как вырубило. Заснул. Правильно. В двадцать девятый раз этот чертов синопсис переписывал. Хотя какой синопсис? Вспомнил это мудрёное слово. «Самый настоящий сценарий!» В этот раз вроде чекистов обе версии устроили. Теперь ведь ещё итальянского француза уговорить на такой неординарный ход. Сама охота Петру, конечно, не понравилась. Сидели себе на вышках, стрельнули пару раз по кабанам. Что удивительно, настреляли прилично. Брежнев тоже одного косача завалил. Потом дождь зарядил, вообще стало холодно. На обратной дороге Петр опять уснул. Все же почти неделю спал урывками. Вот зачем вообще потянуло в шпионские игры? Хотел чего спасти? Ну дело хорошее, символ. Хотел фашистского ублюдка Барбье поймать. Тоже плюсик на карму. Да еще если это оттолкнет Францию еще дальше от США и чуть приблизит как СССР. Чёрт с ним, хорошее дело. Снять культовый фильм с участием советских актёров и вообще на годы задержать Дессику в стране. И если получится, то тоже хорошо. А славить ЦРУ на весь мир? Может, поснимают их там всех. А ведь сейчас серьёзные враги в этой суперспецслужбе окопались. Как ни смотри, плюс. А значит, правильно ввязался. «На том свете отоспимся!» После охоты, уже переодетому Петру, Брежнев лично отрезал килограмма два кабанятины. «Я за тебя сам деньги внесу!» Прогудел чуть захмелевший после зубровки Ильич. «Деньги? А ты думал, мы по два рубля десять копеек вносим насчет охотохозяйства за мясо?» Брежнев платит за мясо с собственноручно убитого кабана, Завтра надо начать игру против Горбачёва. Сгноить перестройщика в колхозе убыточным бригадиром. Постскриптум. Рецепт приготовления дикой утки от повара Глухова, подчевавшего ею генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. И тому очень нравилось. Ощипать и отварить утку. Натереть её сливочным маслом, затем сметаной с горчицей, а также специями и травами, чабрецом, базиликом, кардамоном, сельдереем и мускатным орехом. Работа трудная, но результат вы почувствуете сразу же, как только проглотите первый кусок. Посолить, опять обмазать сметаной и поставить на умеренный огонь в духовку. Периодически поливать утку сметаной до тех пор, пока не образуется хрустящая корочка. Перед употреблением выпить немного водки по вкусу. Опыт показывает, что лучше всего подходит зубровка белорусского разлива. Сорок восемь. Лемур пердю по французски значит любовь проходит. Блин, красиво-то как! За окном настоящая осень с дождем, с порывами холодного ветра, последние самые цепкие листочки из деревьев обрывающего. Жаль, Фурцевой не пришло в ее шальную голову в кабинете камин соорудить. Сейчас затопить бы, разутся, вытянуть ноги обязательно в толстых вязанных носках, поближе к веселым язычкам пламени, сидеть, смотреть на всполохи огня, на сдающиеся, чернеющие в непосильной борьбе с огнем полежки и обязательно кот огромный пушистый на коленях урчит. Вводи тухом. Время от времени когти чуть выпуская, показать, что на страже. Ты котенок спи, если что, мы им зададим. Пётр Миронович, вам барон Бик звонит. Нет, нет в мире гармонии. И камина у Фурцева не было, и не могло быть. Уж тир лица могло, а у министра культуры нет. Беготня и кошмары круглый день, или это год круглый? А, а день квадратный. Соедините Тамара Филипповна. Привет, давно не звонить. В лес сабоны. Снимаюсь,、снимайся. снимаюсь. Снимаюсь. Бьян, снимаюсь. Вот Мишель, привет. И ей привет. Пилотер, я не бандит, я полицейский. Консультант сказали, нельзя один полицейский. Два. Я и Бельмондо. Он держит Мишель, а я срываюсь юбка. Там на трусядях надпись Big Orange. На том конце два голоса прыснули. Апельсины? Не понял Петр. Нет, апельсины цвет надпись Orange. Понял, надпись Big оранжевого цвета. Да. Опять ржут. Красиво, наверное. Сам бы сорвал юбку. Решил пошутить. Нет, мешай моей. Прямо рычит, моя. поправил на автомате. «Нет, моя!» «Французы — горячий народ!» «Твоя, твоя! Я произношение поправил!» «А, -а, -а понимать! Моя, да, моя!» «Звонишь-то чего? Похвастать, что с невесты юбку сорвал?» Биг перевел на французский, и там опять залились колокольчиком. «Повезло парню, такую Анжелику отхватил! Ну, как парню? Полтинник поди!» «Нет, получил письмо с новыми идеями. Вызвал дизайнер и управляющий. Они говорят, хорошо. Дизайнер нравится зубной щетка с толстой ручкой и пульпырышек. Правильно?» «Упырышки». «Пьян, пульпырышки и детский щетка с головой Арсиомом. Будем делать!» «А с рулеткой что?» «С рулеткой всё?» «Что всё?» Петр даже головой замотал. Неужели такая замечательная идея не прошла? Блин, я-то все уже отрать вробьет очень хорошо. Фу, слушай, Марсель, там нужно с одной стороны нанести сантиметры, а с другой дюймы, разделенные на шестнадцать частей. Только сейчас вспомнил бывшую у него рулеточку. Ты умный, Петр. Я тоже умный, сам додумал. В Америке продавать бездюйм глупость. Молодец. А что с термометрами? Ой, бухгалтера, ведет переговоры с Farmer Friends о производстве пеналов для термометров в виде Мальвины и Буратино. Предварительно договорились по миллиону розовых и голубых. Они хотят коробочки для лекарств. Ти не против? Блин, как Санта до такой замечательной идеи не додумался. Конечно. Подожди, там ведь еще есть крупная германская фирма Байер. Можно и с ними поговорить. Мы думать одинаково. Уже договорились о встрече. Ну и молодцы, Марсель. У нас проблемы с нитками. Выслали еще вагон шерстяных и шелковых. И я ваше посольство на днях занесу для тебя ковер. Ты их предупреди. Чем Деголь лучше Брежнева. Оба человеки. И если Биг подарит ему ковер с портретом президента в маршальской форме, то от нас не убудет. А пару дверей откроется. Хорошо, нет проблем. Марсель, мне нужна линия помойки овощей, картошку, моркови. Купи самую хорошую и отправь по адресу, куда автобусы присылаешь. Ладно, куплю. А еще что надо? Говорить, и мы убегать на съемка, ёлки срывать. Опять заржали в два голоса. Спелись. «Да, я свой «Мерседес» подарил. Можешь еще один прислать. И даже лучше два». «Поискать! Авто давно снять с производства. Нужно искать на аукцион. Поискать! Найтить!» «Спасибо, найтить. Пока!» Раздался длинный гудок. А потом трубка запибикала. «А, Лиссабона! Море!» Солнце, оранжевые трусы на попке Мишель-Мерсье. А тут дождь, и даже камина нет. Тамара Филипповна, там Гайдая нет? Пришел, запускаю. В космос? Куда? Запускайте.